А я шла рядом по обочине дороги, укрыв ребёнка под чипан у себя на груди. И белый снег на земле казался мне чёрным. Вот так война в последний раз напомнила о себе. Дорога, по которой я шла в то утро, была самой трудной в моей жизни, и мне казалось, что лучше умереть, чем так жить. А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошевеливался теплым мягоньким комочком и не переставал плакать. Несла я его и говорила, какой же ты несчастный родился. с первым криком своим распрощался с матерью. И вдруг откуда-то издалека донеслась мысль: а ведь жизнь не совсем погибла. Остался росточек. Но тут же подумала: да какой же он жилец, если не попробовал даже материнского молока? Нет, нет, надолго не хватит его. Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я возмолилась судьбе, ну, оставь и в живых хоть этого. Не дай ему умереть. Может, выживет. Может, выкарабкается как-нибудь. Вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась. И незаметно наступило утро, когда мы добрались к нам. Да, ива. Снег всё так же бесшумно и густо валил. Всё так же стояла вокруг белая тишина, и среди этой тишины заброшенные, развалины, недостроенной улицы показались ещё более страшными, от того, что здесь было начато 7 лет назад, остались лишь жалкие следы. Снег кружил над безжизненной улицей, заметая сугробами зияющие пустотой руины и унылые заросли сухих колючек и кураёв на бывшем дворе Алиман и Касыма, точно в памяти их забот и мечтаний всё так же лежала груда камней и кучи терпечей. Навсегда успокоенная Алиман лежала бледная с закрытыми глазами голова моталась из стороны в сторону снег падал ей на лицо и не таял